Не говоря уж о колбасе, сыре и всяких продуктах. Там 200 г, там 300. Вот и набралась сумка килограммов 10 и хочет поставить её под сосну и забыть. Я сошёл с асфальтовой дорожки и пошёл напрямик по тропинке через берёзовую рощу. Тропинка была скользкой. Приходилось угадывать её в темноте, чтобы не споткнуться о корень. Я согласен бегать после работы по магазинам и потом почти час трястись в электричке, если бы в этом был смысл. Но смысла не было. Как не было смысла во многом из того, что я делал. Я иногда думал о том, как относительно время. Мы женаты полтора года, и Коське уже скоро 7 месяцев. Он кое-что соображает.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 Дальнейший ход мыслей довольно элементарен. Если я простужусь, то некому будет таскать из Москвы сумки. Дача Казарина вторая слева. Из-за кустами сирени виден свет на террасе. Раиса Павловна сидит там и трудится над амбарной книгой, в которой записаны все её расходы и доходы. В жизни не видел человека, который так серьёзно относился бы к копейкам. И меня сначала поразило, что Валентина такая беззаботная и весёлая, а раньше нашла с ней общий язык. Может, скоро тоже заведёт амбарную книгу и разлинует её по дням и часам. Ну и сняли эту дачу, потому что её нашла Валина тётка. Дача была старой, скрипучей и седой снаружи. Раньше там жил профессор Казарин, но он года три как умер.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 Если бы не эта дружба с Валентиной, нам бы с Коськой не здоборовать. Дача была небольшая, две комнаты и терраса, не считая кухни и чулана. Раисе рада была бы сдать всё, но комнату пришлось оставить себе. Она развела огород, а за ним надо следить. Мы, как жильцы, Раису не очень устраивали, но у неё не было выбора. Дача далеко от станции и от Москвы, Ни магазинов, ни другой цивилизации поблизости нету. А Райса заломила за неё цену, как за дворец в Ницце, и в результате, как разборчивая невеста, осталась ни с чем. Пришлось соглашаться на нас. Я перегнулся через калитку, откинул щеколду и прошёл по скользкой дорожке в дом, нагибаясь, чтобы не задеть сиреневых кустов и не получить холодного душа за шиворот. Райса сидела за столом, Правда, не с амбарной книгой, а с фармацевтическим справочником, любимым мне её чтением. В ответ на моё здравствуйте, она сказала только: "Опять загулял?" Мне хотелось метнуть в неё три бутылки лимонада как гранаты. Но я поставил бутылки в ряд перед ней, и она рассеянно сказала: "А, да, спасибо." Так королева английская, наверное, говорила лакею, который принёс мороженое. Тут вошла Валентина и изобразила радость по поводу моего приезда. А я уж волновалась. Наверное, она могла таскать какое-то другое приветствие, и всё кончилось бы миром, но я-то знал, что она не волновалась, а блаженно вязала или дремала в тёплой комнате, пока тащился сюда, и думала о том,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 Валентина скептически улыбнулась и облила меня волной снисходительного презрения. Глаза у неё были не накрашены, и оттого взгляд оставался холодным. А я стоял и учился ненавидеть эти тонкие пальцы, лежащие равнодушно на столе и прять волос над маленьким мухом. Это трудная школа, куда легче ненавидеть самого себя. Ты устал, милый, сказала Валентина, настоялся в очередях. Договорю да же, что пил с Семёновым. Как бы мне хотелось вывести её из себя, чтобы она потеряла контроль, чтобы вырвалось наружу её настоящее, злобное и равнодушное нутро. Удивительно, проскрипела Раиса. Юноша из хорошей семьи. Какое вам дело до моей семьи?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 Но всё на что-то надеялся. Мне нет никакого дела до вашей семьи, поджала губы Райса. Я имею в виду ту семью. Другими словами, до моей, этой семьи. Ей дело есть. Хороший стандартный союз двух гиен против одного зайца. Как кошка, спросил я, чтобы не заводиться. Спит.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 У меня слипались глаза. Ни строчки я не запомнил из коррозии. У меня в душе коррозия, и это я понимал. И понимал ещё, что в 21 год можно начать жизнь снова. Валентине тоже не ложилось. Она планировала новое унижение для меня, ждала, когда я не выдержу и приду за подушкой. Нет уж, не дождёшься.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 Оля, сказала она тихо. Ты занят? Я работаю, отрезал я. Спи. Наверное, я потом задремал за столом, потому что очнулся вдруг от того, что дождь кончился, и было очень тихо. Только шелестели шаги Валентины за дверью. Как она ненавидит меня, подумал я почти спокойно. Большая ночная бабочка билась о стекло веранды. Я безшумно шагнул к дивану и, не погасив света, тут же заснул. Проснулся я довольно рано, хотя Райса уже беседовал со своими драгоценными курмами под самой верандой. Было солнечно и ветреное утро. Скрепили стволы сосен, и в углу веранды жужжали осы. Я не сразу понял, почему я сплю вот так, словно на вокзале.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 Я взял полотенце и зубную щётку и спустился в сад к умывальнику, висевшему на стволе сосны. Пока я мылся, Рейса неслышно подкралась из-за спины и прошелестела. «Сладко спите, голубки, без молока останетесь. Она не здоровается, и я не буду». Но в её ехидной фразе был здравый смысл —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 Сегодня я поговорю с Валентиной. Я скажу ей всё. Так можно откладывать разговор на годы. Есть семьи, в которых кто-то тоже откладывает такой разговор. Год откладывает, 2, 5, а там уже поздно. Валентин уже вскочила. Она звенела посуды на кухне и, услышав, как я поднимаюсь по лестнице на веранду, крикнула оттуда: "Молодец, что про молоко догадался".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 Мы ей многим обязаны. Ну, в общем, ты понимаешь. Я ничего не понимал. Я сжался, как собака перед ударом, ну, причём здесь Раиса. Ты знаешь, что ей трудно нагибаться, а она хочет сдать чулан. Если пробить в нём окно, он станет неплохой комнатой. — Ну и пускай сдаёт, — ответил я автоматически.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 И, наверное, эти журналы и еще большие кипы бумаги, исписанные самим Казариным, потеряли выход к людям, как только не стало самого профессора. Вот сейчас приедет старьевщик и заберет их, чтобы потом их перемололи и напечатали на чистой бумаге новые журналы, каждый из которых прилепится к какому-то человеку, срастется с ним и, вернее всего, умрет с ним. 3 года назад на этой даче существовал замкнутый мир, построенный Казариным за многие годы. Теперь мы с Валентиной дочищали остатки его, чтобы новый роисин безликий и маленький мирок полностью восторжествовал здесь. Я подумал, что обязательно, когда буду в Ленинке, взгляну в каталог. Что же написал, что придумал сам Казарин, если ниточка, которую мы обрываем здесь,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 ответила она простодушно. «Профессора разные бывают. Химики, физики, историки». «Ну, значит, физик», сказала Раиса. И я ей не поверил. Просто слово «физик» звучало для неё уважительнее. Валентина уже вытащила из чула на несколько пачек, и мне оставалось лишь проносить через кухню, и я краем глаза поглядывал на Раису, и мне казалось, что она шевелит губами».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 Разумеется, рейс уже прошлась сквозь них частым гребешком, а потом сваливала в беспорядке туда всё, что для неё не представляло коммерческого или хозяйственного интереса. В сундуках лежали вповалку старые дырявые ботинки и битые чашки, трепёк книги без начала и конца, но главное масса обрывков проводов, проволоки, гаек, шурупов, коробочек с диодами, обломков печатных схем. и, что совсем уж странно, два тщательно сделанных макета человеческого мозга, исчёрканных и даже проткнутых кое-где булавками. «У профессора было хобби», — сказал я. «Какое неизвестно». Раиса, которая всё слышала, тут же отозвалась из кухни. «Вы не представляете, в каком я застала всё состояние. Дача была абсолютно не приспособлена для жилья».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 Вместо этого я вспомнила о том, что подходит решительный момент, а я почти забыла о нём, потому что не хотела о нём помнить. Из-за этот час или два, пока мы чистили Авге в чулан, Валентина умудрилась ни разу не напомнить мне о грустной действительности. Я вытащила из груды хлама толстый обруч с выступами.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 И его слова в серьёзном разговоре, и то, как дрожат его руки, когда он напеливает на себя этот обруч. Он скажет, он обязательно должен сказать, что так больше жить нельзя, что он уйдёт. И он, конечно, по-своему прав, потому что с самого начала было понятно, что он будет несчастлив. Он ведь как мальчишка, не может смотреть в будущее и тогда не смог, вернее, не захотел.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 Как она посмела навесить на шею любимому человеку такой груз, себя и кочку. Ой, если бы он чуть-чуть ещё подождал, ведь осенью кочку устроили бы в ясли на пятидневку, и она пошла бы работать, но поздно. Потому что Коляна любовь умерла. Да и не сейчас умерла, а ещё весной или зимой. Вот руки, обычные руки, даже не очень сильные, а а можно смотреть часами на них.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 парикмахерской смотреть на часы, а времени остается всего ничего, и можно опоздать, хотя Коле ничего не скажет. И было главное чудо, о котором даже нельзя рассказать никому в общежитии, а то оно растает. Но почему она не сумела вовремя спасти Колю от себя самой? Он ведь гордый, он не отказался бы сам от своего слова, а она женщина, а женщина всегда старше мужчины, и,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 Устала держать себя всегда в руках, не срываться, не напрашиваться на любовь, которую не могут дать. Как он обиделся вчера, когда она сказала, что надо купить ботинки, а плащ подождёт. Не надо было так говорить, но вырвалось. Ей в самом деле не нужен плащ, когда есть старый. Коля должен быть хорошо, красиво одет. Ведь он бывает в гостях у друзей, на заходит к своим родителям. И никто не должен знать, что ему трудно с деньгами, что дача сожрала всё на 2 месяца вперёд. Хорошо ещё удалось уговорить тётку, чтобы Коля не узнал, сколько на стоит на самом деле. А сотни недостающих рублей она наскребла. Коля пока не заметил, что она продала сапоги и зелёную кофту. Это пустяки. Ей не пред кем красоваться.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 А сейчас уже поздно. Он сам её выгонит и будет прав. Бедный мой Колька, мальчишка мой прямой. Что с ним? Я потом понял, что всё это продолжалось мгновение, ну от силы 2-3 секунды, потому что Валя заметила, что я пошатываюсь, что я отключился и бросилась ко мне, а я упал и обруч скатился на диван.